и взгромоздился на стол коленями как маленький он быстро написал что то на чистой страничке и ловким движением карточного фокусника перекинул тетрадь галине петровне сияющий непонятно чем довольный урод галина петровна проехала глазами по строчкам и задумалась она уже вполне освоилась с линтовыми закорючками но к несчастью начисто забыла все что вколачивал ей в голову иудейский аспирант «Давай же, милая!» Ласково поторопил ее Линд, будто легонько подтолкнул ребенка к кабинету врача. Задачка совсем простенькая. Задачка и правда была детская. И не только с точки зрения Линда, на котором тестировали задания для Всесоюзной Олимпиады школьников по физике, свеженькой, с иголочки, запущенной только что в 1962 году. Если Линд размышлял над задачкой, которую предстояло грызть гениальным советским младенцам,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 Завонял плавец дерматин, по обивке поползла ужасная неровная рана. Генерал засмеялся и открыл окно. «Ай, горячая же ты девка, Зая!» Сказал он с удовольствием. «Давай я тебе машину лучше водить научу, а?» «Это такая свобода, ты не поверишь. На 120 любой пар сам выходит. Вот увидишь». Галина Петровна сморгнула слезы и тоже засмеялась. «А давай».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 Генерал еще не покинул подъезд. А Галина Петровна уже знала, что Николенька никуда не делся. Не был осужден Сослом, даже не уехал никуда. Он все эти годы преспокойно проживал в городе Энске, в двухкомнатной квартирке, второй трудовой переулок, 14-1, квартира 12, которую получил от государства. Галина Петровна встала, прошлась по комнате, снова села. Правильно